Сидя за столиком в обществе Паттерсона в углу ресторана риц Арчер ждал появления Гренвилля. «Вот он, мистер Паттерсон», — прошептал Джек. Гренвиль опаздывал на четверть часа, и Паттерсон был в ужасном настроении. «За кого он себя принимает, черт возьми?» — бурчал он все это время. «Проклятый обольститель!» Но появление Гренвилля произвело на него сильное впечатление. Одетый в бежевый безукоризненный костюм, тот остановился на пороге ресторана, небрежный, очень уверенный в себе и мужественно красивый. К нему бросился Медр Дотель. — Какая радость, мяще Гренвилль! Вы о нас совсем забыли! Так как разговор шел по-французски, Моргающий от изумления Паттерсон уставился на Арчера. «Что он говорит?» «Он говорит, что ему очень приятно снова видеть мистера Гренвилля», — перевел Арчер. «Без шуток? Он мне никогда такого не говорил». Паттерсон смотрел, как Гренвилль пожимает руку Медродотеля, обменивается с ним фразами, пока тот подводит его к их столику. Остановившись на дороге, Гренвиль поприветствовал старого лысого гарсона. — Боже, Генри, я думал, вы уже на покое? — поинтересовался он, пожимая его руку. — Черт возьми! — пробурчал Паттерсон. — Похоже, этого типа здесь знают. — Так же, как его знают во всех ресторанах Парижа, — заверил его Арчерк. восхищенный появлением г гренвилля я вам уже об этом говорил мистер паттерсон он профессионал самого высокого класса греннель подошел к их столу здравствуйте джек улыбаясь арчеру сказал он затем повернувшись к толстому американцу спросил должно быть вы мистер паттерсон тот поднял на него маленькие глаза Арчер боялся, что он промолчит, но уверенность, с которой держался Гренвиль, его любезность, произвели на американца впечатление. — Да, Арчер говорил мне о вас. Гарсон бросился пододвинуть стул Гренвиллю, тот сел. — Я уже год не был здесь, — сказал он, — и храню самые теплые воспоминания об этом отеле. Появился официант, как обычно, мистер Гренвилль. Тот кивнул головой. Глазки Паттерсона широко открылись. Гарсон ушел, и появился медрдотель с меню. Гренвилль указал на Паттерсона. «Мистер Паттерсон наш гость, Жак. Запомните его. Он влиятельное лицо и обладает большими связями». Разумеется, мистер Гренвиль. С этими словами метрдотель обошёл стол и протянул меню Паттерсону. Застигнутый врасплох, тот лишь тупо уставился в карточку, которая была составлена на французском языке, и пробурчал "Мне луковый суп и бифштекс". Принесли сухое вино для Гренвиля. Он попробовал его и одобрительно сказал: «Прекрасно, Шарль!» «А что желаете вы, мистер Гренвиль?» Наклонившись к нему, спросил мэдр Гренвиль даже не заглянул в меню. «Как лангусты?» «Великолепно, мистер Гренвиль!» «Тогда зажаренных лангустов и утку!» «Прекрасный выбор, мистер Гренвиль!» Тот улыбнулся Артеру. «Я вам советую взять то же самое, Джек. Они замечательные!» Умирающий с голода Арчер согласился немедленно. Потом Гренвильд ослепительно улыбнулся американцу. «Джек мне объяснил ситуацию, мистер Паттерсон, и она мне представляется интересной. Я предлагаю обсудить детали после обеда». — Не следует заниматься делами во время еды. Получим сначала удовольствие, а потом будем работать. Он снова мелодично рассмеялся и, не давая возможности Паттерсону вставить хотя бы слово, принялся рассказывать историю отеля. Упоминая великие имена, как будто он близко знал этих людей, Гренвиль рассказал несколько забавных анекдотов, об эксцентричных клиентах. Изумленный Паттерсон слушал, широко раскрыв глаза. Принесли луковый суп и лангусты. Потом рядом с Гренвиллем появился официант. «Мистер Паттерсон гость», — повторил Гренвиль. «Здесь замечательный винный подвал, мистер Паттерсон. Вы еще не пробовали?» «Мускат урожая 1929 года. Не упускайте возможности им насладиться. Думаю, у них осталось еще несколько бутылок. Не правда ли, Шарль?» Официант расцвел от счастья. «Для вас всегда, пожалуйста, мистер Гренвиль!» Паттерсон, который ничего не понимал в винах, был просто поражен и кивнул головой. хорошо «Подавайте!» А Гренвиль по-прежнему не умолкал. Он посоветовал Паттерсону посмотреть выставку современной живописи в маленькой картинной галерее. Там есть непризнанные художники, картины которых через несколько лет будут стоить очень дорого. С живописью он перешел на музыку. Бурчал, Арчер одновременно наслаждался и пищей, и Гренвиллем. После современной живописи и музыки тот заговорил о кино. «Париж — столица авангардистских фильмов», — продолжал он разговор, заканчивая утку. «Думаю, у вас не бывает времени ходить в кинотеатры, но человек вашего ранга...» не должен пропускать некоторые из этих фильмов. Арчер обратил внимание, как реагирует Паттерсон на блестящие речи Гренвилля. Тот не давал ему возможности сделать какие-нибудь замечания или комментарии. Его монолог продолжался до тех пор, пока не принесли десерт, рябину в шампанском, от которого Паттерсон и Арчер отказались. Закончив есть и выпив кофе, Гренвиль подозвал официанта. — У вас еще остался мой любимый напиток, шары? — Конечно, мистер Гренвиль. Улыбаясь, тот повернулся к Паттерсону. — Коньяк 1906 года. Великолепный! — Я возьму двойной виски, — пробурчал Паттерсон. — Гренвилл посмотрел на Арчера, и они заказали коньяк. Арчер отметил про себя, что это были первые слова Паттерсона после прихода Гренвилля. Принесли виски и два коньяка. Потом Гренвилл закурил сигарету, продемонстрировав Паттерсону золотой портсигар, инкрустированный бриллиантами. — Вам я не предлагаю, мистер Паттерсон. заявил он доставая золотую зажигалку знаю вы любитель сигар вы совершенно правы отозвался паттерсон и закурил сигару арчер взял предложенную греннвеллем сигарету он с живостью отметил что греннвиль загипнотизировал паттерсона первый легкостью общения с людьми обращение с мрдотелем и официантами разбудил скрытый комплекс неполноценности во втором. Комплекс, которым страдают в Европе многие американцы. — А теперь, мистер Паттерсон, поговорим о деле, — предложил, удобно устроившись в кресле, Гренвиль. — Естественно, вы хотите знать, что получаете. Позвольте мне кратко рассказать о себе. Мне 39 лет, англичанин, учился в Итоне и Кембридже. Свободно разговариваю на французском, немецком и итальянском языках. Я участвовал в открытых чемпионатах любителей по теннису и гольфу. Катаюсь на водных лыжах и занимаюсь парусным спортом. Очень неплохо играю на рояле и пою. Я исполнял даже небольшие партии в спектаклях Ласкала в Милане. Я езжу верхом играю в поло. Понимаю современное искусство. Когда я бросил университет, мой отец хотел взять меня к себе компаньоном, но мне не нравился его бизнес. Гренвиль улыбнулся. Мне казалось более приятным заниматься богатыми пожилыми женщинами уже двадцать лет я профессиональный жигаголо и преуспел в этом джек сказал мне что вы ищете высококвалифицированного в этом деле специалиста который занялся бы хельгой рольф я ее не знаю но уверен что смогу ее соблазнить вы хотите вытянуть у нее два миллиона долларов «Для обеспечения вашего дела?» «Если мы договоримся, уверяю вас, что достану эту сумму!» Паттерсон затянулся сигарой, не отрывая от него глаз. «Возможно, вполне возможно!» Жестом Гренвилль попросил Гарсона подать еще кофе. «Не стоит об этом говорить, мистер Паттерсон!» Я выдерживаю свою марку.